Глава шестая. Существо. «Хорошо. А что ей нравится?» — спросила пухленькая цветочница. «Вообще-то я надеялся, что вы сами сможете мне в этом помочь. Ещё не заживший порез на моей щеке причинил мне боль, когда я улыбнулся. Если я не ошибаюсь, она ваша постоянная клиентка. О, конечно, я буду рада вам помочь». Она просияла. «Как её зовут?» «Алина Лис». — ответил я. Это имя слишком хорошо звучало на моих губах. У меня просто слюнки текли от её вкуса на моём языке. «Ах да, она довольно необычная девушка», — хозяйка цветочного магазина кивнула. «Вам повезло, что я слишком хорошо знаю её вкус. Подождите, пожалуйста, минуту, пока я приберусь в подсобном помещении». Я сжал ладони вместе в умоляющем жесте и вздохнул. «Вас сам Бог послал мне». Полная женщина ушла в подсобку, и я позволил своей улыбке исчезнуть, как только она скрылась из виду. Рана на моём лице заживала медленнее, чем обычно, но, тем не менее, заживала. Поначалу я был удивлён, не понимая, зачем Алине вооружаться всего лишь иглой. Это было слишком просто и неинтересно. Только через несколько дней я понял, что она пыталась меня отравить. Поверьте мне. Я совершенно серьёзно говорю, что от этой женщины у меня в животе порхали бабочки. Хотя, возможно, это просто было внутреннее кровотечение. В любом случае, она меня очаровала. «Мистер Форбс, пожалуйста, следуйте за мной. Думаю, вам будет проще выбрать самому. Я не могу вынести их все в целях безопасности», — крикнула женщина. Я критически поднял бровь, но, послушался и, минуя прилавок, вошёл в подсобное помещение. Все, что стоит вдоль левой стены, это то, что она мне заказала перед своим возвращением домой. Пожалуйста, не трогайте их, я снова уберу их, как только вы выберете. Когда закончите, крикните мне». Она жестом указала на полку, после чего звон колокольчика на двери возвестила при ходе клиента. Увидев столько цветов, все постепенно стало обретать смысл. Каждое растение на этой полке было способно убить любого среднестатистического мужчину в хорошей физической форме. Могла ли она быть ответственной за все эти внезапные отравления мужчин и вайперов? Я начинал думать, что да, что у неё должно быть припрятано гораздо больше козырей в рукаве, чем я предполагал в начале. Я чипнул стебель по льо настоящего вазе и покрутил его между пальцами. Оглядываясь назад, я вдруг увидел, что во всём этом был некий смысл. Специалист по ботанике, аптекарь, Смертельные экзотические растения и ядовитые иглы. У неё была определённая цель и небольшое состояние для её осуществления. Кусочки пазла начинали вставать на свои места. На самом деле, единственное, что это меняло, так это то, что с этого момента мне придётся быть немного настойчивее. Я усмехнулся про себя и машинально провёл сорванным стеблем по порезу на щеке. Она, скорее всего, думала, что убило меня. Я мог представить себе ее облегчение, когда она проснулась этим утром. Но еще веселее будет, когда я опять ее увижу. Как же приятно будет увидеть ее смятение и разрушить ее эго. Возможно, она даже поставит под сомнение свои способности отравительницы, когда увидит, что яд не подействовал. Я еще никогда так не наслаждался охотой, как сейчас. сэр Я же просила вас не трогать растения. У вас будет раздражение на коже. Бедная Алина тоже всегда пропускает мимо ушей мои советы. Отругала меня хозяйка магазина, вырывая растения у меня из рук. Простите меня. Я только хотел посмотреть его поближе, — сказал я. Мне кажется, вы лучше знаете ее вкус. Здесь слишком много растений, чтобы можно было выбрать. Может, вы сможете подсказать мне что-нибудь? Да, конечно. «Просто скажите мне, сколько?» «Чем больше, тем лучше. Позвоните мне, когда всё подготовите. Я пришлю кого-нибудь за ними». Я достал из кармана визитную карточку и протянул ей, проходя мимо. Куча идей роилась в моей голове теперь, когда я открыл для себя смертоносную натуру Алины. Это дало мне некую творческую свободу, поскольку я знал, что мою игрушку будет не так-то легко сломать. Я заметил, что Алинина утро каждый день начиналось более-менее одинаково. У неё был строгий распорядок дня. Сначала она собиралась на завтрак, хотя ела не так уж много, несмотря на довольно необычный выбор ресторанов. Я предположил, что она делала это по большей части для своей подруги, Фиби Астон. Несмотря на то, что социальный круг, в котором они вращались, был довольно узкий, их тесная связь поразила меня. Как бы то ни было, они всегда начинали с завтрака, редко пропуская свои встречи. Я принял решение о своих дальнейших действиях в тот момент, когда она ударилась головой об эту ступеньку. Я был рад, что не съел ее тогда, иначе я бы рассердился на себя за то, что упустил возможность поиграть с ней в дальнейшем. Хотя я без сомнения считал Алину очень умной девушкой, ее недостатком было то, что она страдала особым видом зацикленности который я редко встречал в ком бы ни было. Как только она открывала книгу, она словно исчезала, оставалась лишь оболочка человека. Несколько раз я чуть не столкнулся с ней. Проходя мимо нее на рынке, я один раз даже задел ее своим плечом. Она просто извинилась и пошла дальше. Я повторюсь, она извинилась и даже не посмотрела в мою сторону. Она ни разу не подняла свои ледяные глаза от пахнущих типографской краской страниц. Единственное, что она сделала, помимо чтения, это откусила яблоко после того, как пробормотала свои извинения. На самом деле это действовало мне на нервы. Я даже хотел сбросить ее с моста, но решил, что она больше расстроится из-за того, что намокнет книга, чем из-за того, что увидит меня». Большую часть дня она проводила в магазине, занимаясь бог знает чем в подсобном помещении. Несмотря на то, что я никогда особо не интересовался наукой, всё это дорогое оборудование в задней комнате выглядело очень впечатляюще. Оно было не новым, но достаточно замысловатым, чтобы понять, что на него потрачено немало денег. Она была профессионалом, хоть и использовала подручные средства для самозащиты. Обычно я мог наблюдать за ней из подсобки, так как она всегда была занята обслуживанием клиентов в главном зале. Она думала, что у неё сломался дверной замок, но это всего лишь я держал дверь приоткрытой, чтобы было удобно наблюдать за ней в её любимом уголке. Я всегда был там. Даже когда она заходила в подсобку, чтобы взять что-нибудь, я наблюдал за ней, спрятавшись за дверью. Она была настолько поглощена своей работой, что даже не допускала мысли, что кто-то мог пробраться внутрь. Была настолько уверена в своих силах, что даже её инстинкт перестал предостерегать её от опасности, скрывающейся в темноте. Она была слишком самоуверенной. После работы всё шло своим чередом, хотя, как правило, она всегда оказывалась дома до 8.30 вечера. Сегодня она кому-то позвонила. Это только подтвердило мои подозрения, что она... «Избавительница», поскольку звонок был в публичный дом в порту. Я держался на безопасном расстоянии, следуя за её тёмной фигурой, проскользнувшей в заднюю часть таверны. Там она заговорила с какой-то женщиной. Свет изнутри таверны освещал неухоженные светлые пряди её собеседницы. Алина протянула ей небольшой мешочек, наполненный флаконами разного размера. Она была изобретательна в использовании старых флаконов из-под духов. Я мог только представить, какие ужасы таили в себе эти изящные пузырьки. Похоже, она выбирала мужчин, которые казались ей неприятными, что было вполне объяснимо, зная, как много представителей моего пола внезапно умирали от неизвестных болезней. На самом деле, все думали, что это была попытка навредить престижу борделя, что было забавно. Учитывая, что ответственной за всё это оказалась хрупкая и наивная девушка. Как и каждый вечер до этого, она отправилась домой после того, как закончила свои дела. Каждый её шаг имел определённую цель, не оставляя места отдыху или удовольствием. Даже дома она изучала бумаги или проводила свои собственные эксперименты. Немногие удовольствия, которые она себе позволяла, заключались в выпивке или принятии в ванны, Причем она имела отвратительную привычку засыпать прямо в воде. Я не винил ее за это. Такой режим свалит с ног даже простого наблюдателя. Я сидел на табурете, наблюдая за тем, как ее голова медленно наклонялась к фарфоровому бортику в ванной. Ее влажные волосы выделялись, прилипнув к абсолютно белой поверхности. Нет, я не видел, как она раздевалась. Я ждал, пока она погрузится в воду. Ещё не пришло время увидеть её в обнажённом виде. Я хотел дождаться идеального момента, чтобы насладиться тем, как она будет корчиться, как мышь под моим сапогом. Я был здесь лишь в качестве простого наблюдателя, как в ту первую ночь, когда я любовался тем, как она спала. Меня поражало, насколько часто она подвергала себе опасности. Мой локоть упирался в колено, ладонь подпирала подбородок. Я теребил лезвие парикмахера, которое она оставила на том месте, где я сидел, то открывая, то закрывая его в такт своим мыслям. Умиротворенное выражение ее лица не наводило на мысль, что она могла представлять угрозу. Я хотел было оставить её наедине, но побоялся, что она утонет и отправится на тот свет раньше, чем я сам смогу оказать ей эту услугу. Тогда все мои усилия будут потрачены впустую. Я встал и подошёл к краю ванны, глядя вниз на волосы, перекинутые через бортик. Швы на её голове соединяли вместе неровные края раны, которые всё ещё были приподняты и слегка распухли после наших предыдущих забав. Я осторожно убрал от раны ее волосы, стараясь не потревожить спящую девушку, больше напоминающую львицу, когда речь шла о ее жизни. Эта рана оказалась больше, чем я думал, и я едва не поморщился от ее вида. Какие же все-таки хрупкие эти люди.